Часть третья. Горячий снег. Танковая армия. Первый успех. Шлите приёмщика за получением меховых перчаток. Такая телеграмма была разослана в 16:00-17:00 18 ноября в соединение пятой танковой армии. По условному коду это означало начало атаки пехоты. 19 ноября 1942 года в 8.50 День артиллерии 19 ноября в 8.50 утра после часа 20 минут артиллерийской подготовки атаки войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. Действия артиллерии затруднялись из-за сильного снегопада и утреннего тумана, Непосредственно авиационная подготовка атаки в полосе наступления ударных группировок фронтов ввиду плохой погоды не была осуществлена. Плохая погода также не позволила развернуть активные действия воздушных армий днём 19 ноября. Однако, если для операции Марс плохие погодные условия стали во многом роковыми, то для Урана они не сыграли существенной роли. В последующем немало операций Красной Армии начиналось в плохую погоду. После 80-минутной артиллерийской подготовки 8.50 части 5-й танковой армии перешли в наступление по всему фронту. На переднем крае обороны дивизии 1-го эшелона, наступавшие на главном направлении, встретили слабое сопротивление. По мере продвижения в глубину, Сопротивление противника возрастало, и продвижение пехоты замедлялось. Атака правофланговой 14-й гвардейской дивизии против 9-й румынской пехотной дивизии вообще успеха не имела. Операция Уран стала одной из первых, в которой применялись танки-тральщики. Однако первый блин был всё же комом, и из пяти танков с тралами два вышли из строя. и минное поле проутюжили всего три машины. Полноценные проходы такими силами пробить было проблематично. В результате в 8-й гвардейской танковой бригаде подорвалось четыре танка, два КВ, один Т-34 и один Т-60. Потери бригады от мин превысили потери от огня противника. За первый день сражения, помимо четырех танков, подорвавшихся, бригада потеряла один танк Т-60 сожжённым и три Т-60 подбитыми. В первый день наступления 124-я стрелковая дивизия потеряла 106 человек, 119-я стрелковая дивизия потеряла 183 человека убитыми и ранеными. 47-я гвардейская стрелковая дивизия 271 человека. Однако атакой пехоты была лишь прелюдия атаки крупных танковых сил. В 13.00 танковые корпуса вышли на линию наступающей пехоты. Первый танковый корпус получил для действия полосу около 8-9 километров по фронту, а 26-й танковый корпус — 12-14 километров. Общая ширина полосы действий танковых корпусов таким образом увеличилась. была около 20-22 км. Корпуса шли плечом к плечу, непосредственно в прорыв, они входили каждый на участках 5-6 км, имея примкнутыми свои внутренние фланги и в стороны внешних флангов свободные полосы по 5-6 км. К моменту ввода в бой танковых корпусов оборона противника ещё не была полностью прорвана, и танковые корпуса преодолев сходу последние очаги сопротивления, начали быстро продвигаться на юг. Наиболее мощным и стремительным был удар 26-го танкового корпуса, который, разгромив в пласе движения части 5-й и 14-й пехотных дивизий противника, к рассвету 20 ноября овладел Новоцарицинским, Перелазовским, где разгромлё штаб 5-го армейского корпуса румын. И захватил большой трофей. Танки, подойдя к Перелазовскому, с худа открыли огонь, а мотопехота быстрым броском на машинах подошла на дистанцию ружейного пулемётного огня и охватила Перелазовский с флангов и тыла. Удар корпуса был настолько сокрушительным, что ошеломлённый противник, оказав очень слабое сопротивление, бросил оружие и группами начал сдаваться в плен. Только 19-я танковая бригада, двигавшаяся на левом фланге корпуса, была задержана противником и сумела присоединиться к корпусу в Перелазовском только утром 21 ноября. В то время, как 26-й танковый корпус быстро продвигался вперёд, к часу ночи 20 ноября, передовые части 1-го танкового корпуса Вышли куст Медведевскому песчаному. Однако попытка взять его с ходу потерпела неудачу. Передовой отряд отошёл в лощину севернее села. За ночь было решено прощупать противника разведкой. Противником была 22-я танковая дивизия, подходившая из глубины. Надо сказать, советская разведка не сумела своевременно выявить наличие 22-й танковой дивизии противника. Поэтому столкновение ее с частями в районе Песченого было до некоторой степени неожиданностью. Если бы все шло по плану, дивизия могла и не оказаться на пути советского танкового корпуса. Поначалу даже не было никаких предпосылок для выдвижения резерва группы армий к плацдарму у Серафимовича. В 9 утра 19 ноября командир немецкого корпуса Гейм, позвонил группа армии Б и потребовал немедленно ввести вот танковый корпус в северо-восточном направлении в сторону Клецкой. Своё решение Гейм мотивировал тем, что со стороны Клецкой возникла реальная опасность для тыла 6-й армии. Начальник штаба группа армий фон Зондерштерн согласился с командиром корпуса. В 9:30 корпус начал марш к Клецкой. на направлении вспомогательного удара юго-западного фронта. Однако в 10:45 корпус Гейма получает новый приказ, на этот раз от командования сухопутных войск. Цитата: "Наступление должно осуществляться не на северо-восток, а на северо-запад". Конец цитаты. То есть корпус перенацелился на плацдарм Усирофимовича. А острое ощущение солдата-офицера корпуса добавляло то, что все эти манёвры осуществлялись в метель на обледенелых дорогах. Надо сказать, что верховное командование приняло правильное решение и направило свой самый сильный резерв на направление главного удара советских войск. Активность авиации сторон в первый день Урана в виду плохой погоды была достаточно низкой. Советские ВВС отметились всего 44-мя самолетовылетами, в основном в районе Клецкой. 8-й авиакорпус выполнил 120 самолетовылетов с аэродромов в районе Карповки. Летали в основном штуки из 1-й группы 2-й эскадры пикирующих бомбардировщиков. Второй день наступления 5-й танковой армии ознаменовался столкновением с частями метущегося между плацдармами немецкого танкового корпуса. С рассветом 20 ноября части 5-й танковой армии возобновили наступление задачи развить успех первого дня и совместно с частями 21-й армии уничтожить 3-ю румынскую армию. 1-й танковый корпус и, следовавшие за ним, 8-й мотоциклетный полк и 8-й кавкорпус 20 ноября задержались перед Усть-Медведевским, песчаным кораблем. Густой туман окутывал все вокруг, погода была очевидно нелетная, и корпус расположил свои многочисленные автомашины без рассредоточения крупными массами в открытой степи. Однако столь же густой туман окутывал противника. Проведенная разведка идентифицировал противника как 6-й пехотный полк 1-й МПД «Румын». Загратотряд силой до батальона, состоящий из немцев, до трёх дивизионов артиллерии разных калибров на позиции и до двадцати танков. Такие относительно слабые силы было решено таранить в лоб, о том, что по другую сторону фронта находится двадцать вторая танковая дивизия, разведка не сообщила. Сопротивление противника было сломлено в середине дня. Однако наступление по назначенному плану маршруту было теперь сопряжено с большими трудностями. Изусть Медведевского части 22-й танковой дивизии отошли дальше на юг, закрепившись на высотах южнее его. Чтобы двигаться дальше строго по плану, первому танковому корпусу пришлось бо раз за разом сбивать противника с очередного рубежа, теряя людей и технику. Командарму Романенко пришлось в приказном порядке разворачивать Буткова в обход узла сопротивления противника. В дальнейшем 22-я танковая дивизия отошла в район Медвежьего. Следует отметить, что на 20 ноября она еще не была окружена. Дивизия вела бой с открытыми флангами, но на пути ее отхода на запад или на юг никаких препятствий не было. С наступлением темноты части корпуса были выведены из боя, и через малую и большую донщинку должны были выходить в назначенный планом операции район. Такое решение о входу в узла сопротивления противника, просматриваясь с самого начала, можно было обойти песчаной и ударить во фланг и тыл удержившему его противнику. Однако весь день корпус Будкова таранил песчаный в лоб, неся потери в людях и технике. Задача дня не была выполнена. Первый танковый корпус уже на второй день наступления существенно выбился из графика. По плану, он должен был уже в первый день наступления прорваться на 25-30 километров южнее той точки, в которой находился вечером 20 ноября. Надо сказать, что в недавно изданной истории Первого танкового корпуса была предпринята неуклюжая попытка оправдать негибкие действия командира соединения Киреченко. Автор истории корпуса пишет: "Конечно, если бы первый танковый корпус, совершив обходной манёвр, проскочил мимо 22-й танковой дивизии противника, не вступая с ней в бой, возможно, он и смог бы в этот день продвинуться дальше на юг". и даже достичь рубежа задачи дня. Но в этом случае он позволил бы 22-й танковой дивизии противника, сохранившей свои силы, нанести удар в правый фланг наступающему 26-му танковому корпусу. Чтобы понять несостоятельность этих оправданий, достаточно взглянуть на карту. Во-первых, если бы первый танковый корпус пошел в обход Песчаного, он бы оказался между флангом 26-го танкового корпуса и злосчастной 22-й танковой дивизии. То есть, чтобы нанести контрудар по корпусу Родина, немцам вначале понадобилось бы преодолеть боевые порядки корпуса Будкова. Более того, выставление заслонов против необходимого узла сопротивления никто не отменял. Ведь маршрут обхода, которым в итоге воспользовались, лежал слева от Пещанова. Во-вторых, как раз топтание Будкова перед Пещаном подставляли фланг его соседа под контрудар. Немцы могли прикрыться с севера и атаковать на восток во фланг и тыл корпуса Родина. 26-й танковый корпус начал 20 ноября за здравие. После быстрого захвата Ну вот Сарицинского и Варламовского части корпусов встретили сильное сопротивление в Перелазовском. Здесь последовала смелая атака в лучших традициях подвижных соединений. Танки, подойдя к Перелазовскому, открыли огонь с ходу. Мотопехота быстрым броском вышла на грузовиках на дистанцию ружейного пулемётного огня противника, спешилась И начала охватывать Перелазовский с двух сторон, заходя в тыл. Стремительным ударом Перелазовский был взят. Однако на этом успехе дня закончились. Наступление на Азотовский, лежавший на полпути к Калачу, не состоялось. Как позднее было написано в отчёте штаба 5-й танковой армии, 26-й ТК, упоённый успехами и большим количеством трофеев, Вместо того, чтобы после сдачи району полку 119 СД идти вперед на выполнение задачи дня, остался в Перелазовском дожидаться 19-й ТБР и подсчитывать трофеи. В Перелазовском был штаб румынского 5-го корпуса, трофеи, скорее всего, действительно были немалые. Также серьезной ошибкой командира 26-го танкового корпуса можно назвать... отказ от удара во фланг и тыл группировки, задерживавшей продвижение его соседа, то есть первого танкового корпуса. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что задержка в Перелазовском также имела веские причины. Соседний первый танковый корпус сильно отстал, и дальнейшее продвижение вперед с открытыми флангами было делом рискованным. Родин на такой риск мог не пойти. и вообще говоря, имел на это право. Собственно, сам командир 26-го танкового корпуса оправдывался перед командованием за свою остановку в Перелазовском, кивая на отставание соседа. Следовавшие за танковыми корпусами 50-я гвардейская и 119-я стрелковой дивизии тем временем подверглись ударам румынской 1-й танковой дивизии. Она стремилась прорваться на соединение с 22-й танковой дивизией немцев в Песчаном. В результате полк 50-й гвардейской стрелковой дивизии был выбит из Жирков. Другой, напротив, отбил Среднецарицинский, а третий сдержал атаку на Верхнефоминский. Также в районе Жирков были атакованы тылы 119-й стрелковой дивизии. Возможно, этим объясняется... Заявлены румынами захват примерно 300 пленных и уничтожение 60 автомашин. Потери бронетехники румынской танковой дивизии составили 25 танков, в том числе 14 немецких и 14 Р-2 в бою. Если заявка румын на пленных автомашины просто вызывает сомнения, то заявленное ими уничтожение румынами 62 советских танков представляется совершенно лишенным оснований. Танковые корпуса на тот момент уже ушли далеко вперед. Впрочем, попытка прорыва румынских танков породила некоторые метания и даже панику в тактических звеньях. Командир 119-й стрелковой дивизии полковник Кулагин доложил в штаб 5-й танковой армии, что его дивизия окружена. За это команндаром Романенко даже отстранил Кулагина от занимаемой должности. Так или иначе, прорваться на запад румынам не удалось, и первая танковая дивизия фактически образовала западный фас намечающегося котла для третьей румынской армии. К тому моменту в румынских частях был ещё шанс выйти из-под удара 21-й армии на юг, Контратаки 1-й румынской танковой дивизии не давали возможности 124-й стрелковой дивизии соединиться с частями 21-й армии и окружить войска Думитриевску. Поскольку штабы румынских корпусов были разгромлены, командование принял генерал Ласкар, командир 6-й пехотной дивизии, кавалер рыцарского креста за Севастополь. С самого начала две дивизии корпуса Гейма действовали без оперативной связи друг с другом. Радиостанция в первой танковой дивизии румын была разбита. Два соединения оказались разъединены вследствие прорыва 26-го танкового корпуса к Перелазовскому. Вместо флангового удара 22-я танковая дивизия вступала в бой в колоннах и по частям. Позднее из командующего немецкого танкового корпуса попытались сделать козла отпущения. В декабре 42 года Гитлер уволил Гейма из рядов вооружённых сил приказом, в котором в частности говорилось: цитата. Вместо того, чтобы используя все средства и невзирая ни на что, пробиваться к румынской танковой дивизии, 22-я танковая дивизия Действовало медленно и неуверенно. Именно вследствие этой полной несостоятельности 48-го танкового корпуса могла возникнуть ситуация, которая привела к двустороннему обхвату третьей румынской армии и тем самым к катастрофе чудовищные размеры и ужасные последствия которой ещё и сейчас не поддаются определению. В виду последствий этой катастрофы Гепеле многих частей, потери большого количества вооружения, последовавшей после окружения 6-й армии, нельзя охарактеризовать просто как грубую халатность, поведение, которое когда-либо ставилось в вину какому-либо командиру в ходе данной войны. Конец цитаты. Фердинанд Гейм был арестован и отправлен в тюрьму Мабит. Он находился в заключении до апреля 1943 года. Затем последовали госпиталь и отставка. Однако в 1944 году его вернули в армию, и 5 августа того же года он получил должность коменданта крепости Булонь. Уже 23 сентября он попал в плен к союзникам и был освобождён после войны. Умер гейм в 1977 году уже в самом начале советского наступления панцер ВАФы потерпели неудачу. Однако люфтваффе ещё могли обратить тактический успех Красной армии в общую неудачу операции. Советская авиация 20 ноября не действовала совершенно. То есть не зафиксировано ни одного самолёта вылета. Опоненты советских пилотов из 8-го авиакорпуса всё же сделали несколько больше 100 самолётов вылетов. Тем не менее, активность немецкой авиации была сильно скована плохой погодой. Помимо отсутствия возможностей активно влиять на ход боевых действий, погода препятствовала эвакуации аэродромов, оказавшихся в полосе советского наступления. И это привело не только к потере самолётов, но и ценного оборудования, запчастей и запасных двигателей. Позднее это существенно повлияло на работу авиабаз «Тацинская» и «Морозовская».